Лекция 11 О любовном помрачении и категоричности комиссии. Стараясь ступать по возможности бесшумно, спасибо господину бушующему с его странными заданиями, я подкралась ближе, осторожно переступила через ведерко с разноцветными мелками, постояла, разглядывая сосредоточенно работающего драконенка, и только потом спросила. «Бестия, а ты чего творишь?» Малышка подскочила от неожиданности на добрых полметра. Крутанулась на месте, зарычала, глянула возмущенно, мол, «Ты с ума сошла так пугать юного дракона?» Но тут же смягчилась и отошла в сторону, давай мне простор и возможность полюбоваться на творение своей креативной мысли. Она творила бестия на целую картину. Ранее... Мне уже доводилось видеть, как драконица чертит на земле пентаграмму в надежде изгнать повара если не из этого мира, то хотя бы с кухни. Видела я и то, как драконенок малюет кетчупом на стене портрет заклятого врага. А вот теперь столкнулась с новой гранью ее таланта. Вся асфальтовая часть дорожки была старательно разукрашена разноцветными мелками. Огромное розовое сердце с потрясающими крыльями по бокам парило среди голубых облаков. И все бы хорошо, но вдохновлялась драконица учебником с татуировками, а тамошние примеры были далеки от ее любовных переживаний. «Пил?» — поинтересовалась моим мнением переминающаяся с лапы на лапу бестия. Я еще разок перечитала фразу «У меня нет средств содержать совесть», написанную по центру ее крылатого сердечка, и, честно сказала, «Очень красиво». Малышка просияла от счастья, а я невольно глянула на окна здания. «Ну и который из вас ведет в комнату эксперта по физическому воспитанию?» И вот еще вопрос. Как это пылкое признание на асфальте отразится на его и так несладкой манере преподавания? Бестия еще раз осмотрела дело лап своих, кивнула и вернулась к ведерку, чтобы собрать мелкие и смыться, пока ее не застукали на горячем. Я собралась была продолжать путь в столовую, но тут из кустов донесся счастливый вопль. «Любимая!» — драконица выронила мелки. Я замерла и оглянулась. «Не поняла, это что сейчас такое было?» Архипелака хватила любовная лихорадка. Мой сладкий пирожочек! Следующий вопль неизвестного больше походил на рёв лося в брачный период. Послышалось страстное сопение, кусты зашевелились, затрещали и явили голову Германа Брешика, приплывшего пару недель назад вместе с зоозащитниками и мамой. Попалась! воскликнул мужчина. Заметил наш из бестий, вытянувшиеся от удивления лица морды, и тут же поспешил исправить свою ошибку. «Ох, простите, юная особа, я обознался!» Мужчина продрался сквозь кусты, стряхнул с плеча зацепившуюся за ткань веточку, вышел на дорожку и начал озираться. «Вы случайно не видели здесь мою прекрасную музу?» Мы с бестией переглянулись. На роль Музы мы явно не тянули. Драконица развела лапами в стороны, а я уточнила. «Простите, а Муза — это кто конкретно?» «Как это кто?» «Конечно же, моя несравненная и восхитительная Кларочка!» «А-а-а!» «Наконец дошло до меня. Так вы про госпожу Небесную, нашего главбуха?» «Про неё, искусительницу!» Я вспомнила мощные телеса-искусительницы и прикусила губу, сдерживая рвущийся наружу смех. Теперь хотя бы можно не опасаться любовной лихорадки и честно грешить на приворотное зелье, которым опоили бедолагу. Да так качественно опоили, что несчастного до сих пор не отпустило. Впереди послышались шаги. Одинокий стук камушка, выскочившего из-под ноги, И тихое проклятие споткнувшегося человека. Любимая! Возрадовался Герман Брешек и ломанулся вперед. Кусты возмущенно затрещали, послышался вопль, звук удара, театральное Ах! и шум от падения чего-то тяжелого. Последовавшая за всем этим тишина смутила меня сильнее, чем привороженный мужчина. Мы с бестией бросились вперед и застали чудесную картину. Клара Небесная с грозным видом стояла на дорожке, кулаки упираются в бока, брови сурово сведены. Возле ее ног, раскинув руки и ноги, возлежал лишившийся чувств Герман Брешек. «Что случилось?» — спросила я, подбегая. «Любовь бьёт прямо в сердце», — заявила главбух, наклонилась — и подняла валяющиеся на земле счеты, после чего в задумчивости взвесила их в руке и добавила «Но иногда промахивается и попадает в голову». Я сочувствующе глянула на поверженного мужчину, а вот бестия проявила деловую хватку. Вскочила, обижала вокруг Германа, сжала в когтях кусочек мела и... принялась обводить контур бесчувственного тела. «Фу, бестия, назад!» Нет, еще рано, он же не помер. Где-то за нашими спинами с грохотом распахнулось несколько окон разом. Одно на третьем этаже, другое в башне. Бестия! — возмутилась госпожа Магни. — Госпожа Небесная! — присоединился к ней сердитый ректор. — Доченька! — возликовала любимая мама, по пояс высовываясь из окна второго этажа. пил Задрала рогатую голову звездокрылая. «Такие шо?» — возмутилась главбух. А я сделала скромный шажок в кусты и свалила через систему порталов для работников и ветеринаров. «Я девушка храбрая, но в разумных пределах. И этот разумный предел советует не связываться с кипящей энергией и энтузиазмом родительницы». Вышла, покрутила головой, пытаясь сообразить, куда попала, и почувствовала сильную хватку на своей талии. Я даже ойкнуть от неожиданности не успела, как уловила знакомый запах. Ощутила его присутствие, а окончательно развеяла все сомнения, подбежавшая и приветливо ткнувшаяся носом в мою руку конфетка. «Кристен!» Тот что-то одобрительно проворчал и откинул волосы с моего плеча. Оставил дорожку из невесомых поцелуев вверх по шее, чтобы нежно, но крайне коварно прикусить мочку уха. Я засмеялась, наслаждаясь ласковыми прикосновениями его губ к моей коже. А потом не выдержала. Дёрнулась и развернулась в кольце рук. Обняла за шею, почувствовала, как его ладони спускаются по спине, замирают на талии, и только теперь смогла заметить, Измождённо сонное лицо северянина. «Устал?» «Просто падаю». «Ты вообще спал сегодня?» Подпустила я строгости в тоне. «Или как вернулся, так и продолжаешь носиться по академии». «А ты?» Нахмурился и Кристон. «У тебя такие глаза сонные. Ты ведь не ложилась сегодня». «А я не могу. У меня в кровати Хазенхау». «Не понял. Эрик?» Я глупо хихикнула, поднялась на носочки и чмокнула его в уголок губ, а после с провокационной улыбкой спросила. «Ревнуешь?» «Скажем так, драка с лучшим другом в мои ближайшие планы не входила», заявил Кристон, обнял мое лицо ладонями и вернул поцелуй. «Идём ко мне, запрёмся и поспим два, нет, три часа», предложил хрипло, а я, не раздумывая, согласилась. Что там, говорите, на острове вспышка любовного помешательства? Ну и хорошо, я всем довольна. Прихода пятницы я острашила всякий грешник смертной казни. А все потому, что пятница — это не только конец учебной недели, которую все равно никто не соблюдал, так как адепты учились с охотным постоянством, ежедневно находя для себя новые способы набраться ума разума. И это никого не смущало. А если кто-то из преподавателей пытался брать перерыв и не приходил на занятия по воскресеньям, то адепты разбредались и уходили на поиски других источников знаний. Порой самых неожиданных. Один раз я сама видела, как Бестия давала лекаркам мастер-класс «15 способов изящно напакостить ближнему». Причём не бесплатно. За каждый совет — Хитрюга требовала с девчонок ломтик дыньки или большое яблоко, но я отвлеклась. Пятница. День, когда мы с Коди защищали нашу разработку под кодовым названием «Плащ-невидимка» перед комиссией. Защита проходила в зеленом секторе. Специально для нас с Коди адепты факультета едожалов, отгородили небольшой загон и привели на испытание борщевика. Я бы предпочла кого-то другого, но, памятуя о нашей заврам Завром давней взаимной неприязни друг к другу, господин Медный настоял именно на этом едожале. К счастью, наш плащ-невидимка смог провести борщевика. Нет, Завр догадался, что с вон той конкретной молью дело явно нечисто, но вслух об этом сказать не смог. Коди показал плащ, и защитные перчатки для экстренной транспортировки гражданских, а я — рабочую версию, больше смахивающую на халат для обслуживающего персонала и ветеринаров. После демонстрации нашей разработки мы передали чертежи и уже готовые образцы комиссии, после чего та чинно удалилась в кабинет ректора «Завр», обсуждать увиденное, и застряла там на целый час». И если до этого самым страшным мне казалась демонстрация наших скоди защитных костюмов, то теперь я абсолютно точно знала. То еще были цветочки. Сидеть и ждать решения — вот где ягодки. Всё это время я нервно ёрзала на стуле в приёмной. Страдальчески косилась на закрытую дверь, вслушивалась в неразборчивые обрывки восклицаний, долетавших из кабинета, и нервно теребила застежку боевой манжеты. В итоге не выдержала и попросила. «Фред, можно мне кофейку?» «Водичка, едва заметно подкрашенная чайным пакетиком, вот максимум, который выдержит твоя нервная система в текущем состоянии», заявил секретарь. Поднял голову от бумаг, на краткий миг задумался и предложил. «Если тебе некуда деть энергию, сотвори мне бутерброды». Я послушно вскочила и бросилась в закуток, который здесь считался кухней. Уронила разделочную доску, едва не порезала палец, пытаясь располовинить палку колбасы, потеряла пакет, в котором хранился батон, и долго-долго ругалась с кофемашиной, пытаясь отключить запущенный кем-то процесс самоочистки. Когда в кухне появился серокожий полуорг, я стала не только нервной, но и злой, хоть сейчас пробуйся на роль ведьмы в очень доброй сказке». «Не полегчало», — констатировал Фред. При его появлении кофемашина издала приветственный писк и закончила процесс самоочистки. Я бросила на нее полный ненависти взгляд. «Бездушная предательница!» Фред оценил выражение моего лица, устрашился и пошел на попятную. «Пожалуй, сварю тебе чашечку». И не успела я возрадоваться и возблагодарить благодетеля, как тот вернул меня с небес на землю. Но без кофеина. Благодарить резко перехотелось. И пока секретарь возился с техникой, я мстительно схватила нож, а вот палку с колбасой, наоборот, отодвинула в сторону. Вместо нее быстро отчекрыжила от огурца несколько колечек, плюхнула на хлеб, и замаскировала нелюбимые полуорком овощи ломтиками колбасы. В конце концов, почему я одна должна страдать от здорового образа жизни? «Держи», — Фред передал мне чашку и сел за стол. Точно шахматисты рукопожатиями мы обменялись коварными улыбками. Он потянулся за бутербродом, я поднесла чашку к рту. «Один-один». Был вынужден констатировать полуорг, с трудом сглатывая, и чинно отсалютовала ему чашечкой с ужасным напитком. В приёмной послышался шум голосов. Комиссия сдала крепость и покинула кабинет ректора. Практически сразу в закутке появился измученный и взлохмаченный Коди. «Ну что, как?» Бросилась я к нему, едва не расплескав безкофеиновую гадость из чашки. В отличие от меня, Коди на обсуждениях быть разрешили, и, в отличие от меня, пышущей нервной энергией, зоопсихолог казался пододеяльником после отжима. Я проследила за тем, как он, пошатываясь, бредет к свободному стулу и падает на него. «Комиссия проголосовала», — сказал Коди после паузы. «Эрика и твой брат за. Мой брат и господин Медный против». «Получается, ничья?» «Если бы...» Коди грустно улыбнулся. Перед самым голосованием Максимус Медный напомнил всем, что он вообще-то глава факультета, и это ему в случае чего придется внедрять новинку в систему образования и боевое обучение стражей, поэтому просит привилегий. У него было два голоса, Адриана. Комиссия проголосовала против массового использования нашей разработки. Я застыла на месте, пытаясь принять услышанное. «Это что же получается? Столько недель кропотливой работы, и все зря?» И тут внезапно обнаружилось, что с принятием у меня большие проблемы, ибо смириться с фактом, что нашу идею отвергли, не получилось ни тогда, ни после. Развернувшись, я быстро выскочила из-за кутка, где мы сидели. «Адриана, ты куда?» — крикнул Коди. «Говорил же, что кофе будет лишним», — проворчал Фред двумя пальцами, вытаскивая ломтик огурца из своего бутерброда. «Очень хотелось вернуться и сказать, что гадость в чашке нельзя именовать чудесным словом кофе, но вместо этого я пересекла приемную и сунула голову в кабинет брата. Увы, но кроме самозабвенно целующихся Юдао и Дориана, внутри никого не обнаружилось». «А мама в курсе ваших шашней?» С ехидством младшей сестры уточнила я, полюбовалась их вытянувшимися лицами и торопливо захлопнула дверь. «Адриана!» Неслось мне грозное вслед, но я уже промчалась мимо пустого секретарского стола и выбежала в коридор. Подскочила к ближайшему окну. «Да, точно, вот он идет. И со всех ног помчалась вниз распахнула тяжелую входную дверь и на всю улицу заголосила. «Господин Медный! Пожалуйста, подождите!» Пока я торопливо бежала, декан факультета Едожалов стоял с выражением, как меня все это достало. Может, будь я в ином состоянии, то не осмелилась бы, струсила. Но во мне бурлила нерастраченная энергия и разочарование, а во рту горчил без кофеиновый кофе. «Вы не можете!» воскликнула я с жаром создателя, защищающего свое творение. «Мы с Коди работали несколько недель, и вы же видели, наш плащ работает! Почему вы не хотите, чтобы все узнали, какие едожалы на самом деле? Что Завров не надо бояться!» «Адептка Нэш!» Декан прервал мою сбивчивую попытку переубедить его. Мне импонирует ваше желание никогда не сдаваться. Но комиссия увидела презентацию вашей разработки, обсудила, проголосовала. Вопрос решен. Всего доброго. Он развернулся, ставя точку в этом до смешного нелепом диалоге. Как же какая-то сопливая адептка вздумала переубедить опытного декана? И даже сделал несколько шагов, спеша уйти от разговора как можно дальше, но... «Это все потому, что я вам не нравлюсь?» Слова вылетели из меня с быстротой диких животных, бегущих от пожара. Максимус Медный резко развернулся и, не скрывая обуявшего бешенства, метнулся ко мне. «А, все сюда! У нашей маленькой девочки проблемы! Злой дядя не захотел признать ее гений!» Язвительно произнес он, откровенно насмехаясь. И мгновенно изменился. Черты стали резкими, движения стремительными, а взгляд взгляд вызвал у меня мурашки. Нет, он не орал, не повышал голоса, но от этого вкрадчивого, спокойного тона становилось жутко. Вы, юное дарование, наивно полагаете, что в таком важном вопросе я опирался на личные чувства? Насмешливый смешок Нэш! Я побывал на таком количестве операций, что не хочу вспоминать. Я взрывал мосты соседей, похищал семьи дипломатов, подкидывал запрещенные вещества в карманы судей. Я устранял тех, кого руководство Триединого Союза сочло неугодными. Всё это время я был оружием разрушения и знатно так задолбался. Я никак не ожидала такой вспышки и уж тем более откровений. Даже больше скажу, она меня не на шутку испугала, да дрожи, до панического желания попятиться, что я и сделала, не в силах находиться под натиском излучаемой им силы с оттенком злобы. Но Декан не дал мне трусливо сбежать. Шаг и снова сократил отвоеванное мной расстояние, сминая ощущение личного пространства, как дешевый тетрадный лист. Не пройдет и пары лет, как жадные до да наживы экзотики людишки поймут, как их можно привозить из чужого мира, лишат завров всех прав и начнут от стрелы поставку на черный рынок паштеты из драконьей печени и бабских сумочек из крыльев звездокрылов. Ты этого хочешь? Нет, слабо запротестовала я. Ты спрашиваешь, почему я не хочу, чтобы там, на Большой Земле знали какие едожалы кроткие и послушные ответ прост мы уничтожаем все что не способно держать нас в страхе и завры будут следующими запомни это девочка он отступил давая мне возможность сделать рваный вдох и закончил холодно и четко дело не в тебе и твоем грёбаном плащении видимке. я оберегаю то что мне дорого нэш только и всего на да. Вот теперь я поняла его. Но это не точно.